Глава ш е с т н а д ц а т а Защита собственности. Восьмого ноября, в пятницу, мистер Шелби отправился на реку. В его обязанности входило время от времени проверять суда в доках, грузы на складах, подписывать документацию и транспортные накладные. Он когда-то был неплохим судовым агентом. п р о в о р с т в о и энергии ему было не занимать, да и другие качества создали ему славу одного из лучших экспертов по оценке товаров как на лондонском, так и на иностранных рынках. На корабле глаз у него был наметан, и в искусстве заключать выгодные сделки мало кто мог его превзойти. Поэтому, когда представился случай осмотреть шхуну на предмет замены ею утонувшей лавини, мистер Шелби, не мешкая, им воспользовался, причем с облегчением. Эта работа не таила в себе никаких неприятностей и не грозила свести его с чем-то мрачным или китайским. Простая, известная до мелочей работа. Итак, в пятницу он отправился на вокзал Блэквелл Рейлуэй. теплоодетый и с фляжкой бренди в кармане. Этот напиток благотворно влиял на ясность его суждений. Вместе с ним отправился мистер Берри. Первый молодчик вляпался в какую-то скверную историю, связанную с полицейским, пивной и украденными часами, так что, за неимением лучшего, миссис Холланд откомандировала своего ближайшего подручного. — Куда мы идем, мистер Шелби? — спросил он, когда они сошли с поезда. «На реку», — лаконично ответил мистер Шелби. «Понятно». Они прошли по б р а н с в и к с к о м у пирсу, где мистер Шелби договорился о лодке, которая отвезла бы их на кораблестроительный двор у Боук-Крикской бухты, к месту стоянки шхуны. На пирсе было пустынно, только маленькая плоскодонка подпрыгивала на волнах у самой лестницы, а в ней сидел человек в потрепанном зеленом пальто и огромной шляпе. Когда они приблизились, лодочник вышел и помог спуститься мистеру Шелби. Затем он повернулся к Берри. «Извиняюсь, сэр!» — сказал он. «Лодка выдерживает только двоих!» «Но мне приказано находиться рядом с ним!» — возразил тот. «Я поеду, мне так велено!» «Извиняюсь, сэр! Нет мест!» «Эй, что там?» — крикнул мистер Шелби. «Ты едешь, а? У меня много дел!» — Он говорит, в лодке только два места, мистер Шелби, — ответил Джонатан Берри. — Тогда бери весла и греби сам, — сказал мистер Шелби, — только не м я ш к а и ради бога. — Очень извиняюсь, сэр, — возразил лодочник. — Политика компании не допускает, чтоб ы на лодке греб посторонний. Ничего не поделаешь, сэр. — Ладно, ладно, — нетерпеливо проворчал мистер Шелби. Оставайся здесь, как там тебя б и ш ь И ни шагу с пирса. «Хорошо, мистер Шелби», — кивнул Берри. Он уселся на тумбу, закурил маленькую трубочку и спокойно следил, как мистер Шелби отплывал по туманной реке. Он сидел на том же самом месте, когда в шесть часов вечера пришли закрывать пирс. Только теперь мистер Берри забеспокоился. «Ты безмозглая треска», — Отчеканила миссис Холланд, затем подробно проанализировала его характер, помянула предков и предсказала его незавидное будущее. «Но он же сам велел мне ждать», — возразил мистер Берри. «Ты что, совсем ничего не понимаешь, рыбья башка? Ты не понимаешь, что ты наделал, дубина стоеросовая?» я н у вы же ничего не объясняете», — пробормотал он себе под нос, но не осмелился произнести это вслух. Рубин полностью завладел умом миссис Холланд. Мистер Шелби представлял собою временный интерес, не имевший ничего от прелести того другого. Дабы никто ей не мешал, она разогнала своих немногих жильцов прибила на двери большую вывеску «Мест нет», разослала шпионов по всем районам Лондона высматривать Салли и Аделаиду и, на всякий случай, фотографа с с о л о м и н н о й шевелюрой. Она настолько запугала мистера Берри, что любое ее движение заставляло его вздрагивать, любое слово «подпрыгивать», а неожиданное появление в комнате и вовсе чуть было не оборачивалось катастрофой. Она бродила вокруг дома, что-то бормочая, непрерывно богохульствуя. Она рыскала по всей своей территории от старой лестницы до ш э д в е л с к о г о дока и от гиблой пристани до линии б л э к в е л л с к о й железной дороги, пронзая глазами каждую девочку. Она перестала спать, только сидела на кухне и заваривала густой, как деготь чай, задремывая лишь урывками. Мистер Берри ходил на цыпочках. а салли Была в полной растерянности. У нее был пистолет, но она не знала, в кого стрелять. Она узнала тайну смерти своего отца, но не знала ее причин. Шли дни. Она чувствовала, что еще во время своего первого визита на Чипсайт привела в движение какой-то механизм, который теперь вышел из-под ее контроля. Вокруг нее что-то непрерывно вращалось, будто огромные смертоносные машины на сумрачной фабрике. И она вслепую бродила среди них». Салли была уверена, что может узнать больше, но ценой еще одного путешествия в свой кошмар. И она не могла заставить себя заплатить такую цену. Судьба будто смеялась над ней. Впервые у нее были друзья, дом и цель. Каждый день она работала все увереннее, и каждый день появлялись новые идеи по совершенствованию их бизнеса. К сожалению, многие из них требовали немалых капиталовложений, которые пока были неосуществимы. с а л и не могла использовать свои деньги. Для этого требовалось связаться с мистером т е м п л о м что неизбежно влекло за собой крушение всех ее планов. Уж лучше думать о Фредерике. Что за гремучая смесь ленивого легкомыслия и страстной вспыльчивости, богемной беззаботности и фанатичной требовательности? Он привел бы в восторг любого психолога. Салли думала попросить его научить ее фотографировать, Только позже, не сейчас, когда все закончится. С трудом она вернулась к своим невеселым мыслям, к этой ужасной миссис Холланд. Девушка и старуха, обе неотступно думали друг о друге, если такое случается с людьми, рано или поздно они непременно встретятся. Ранним субботним утром... В том самом месте реки, к о т о р а е и з в е с т н о как Эрит Рич, на барже, груженной органическими удобрениями, мужчина и его сынишка наткнулись на тело. С помощью опорного крюкания втащили его на борт и осторожно водрузили на самый верх своей плавучей навозной кучи. То был первый труп, который увидел мальчик в своей жизни, чему он несказанно обрадовался — Ему не хотелось расставаться с ним, прежде чем все, проходящие мимо суда, не насладятся этим восхитительным зрелищем, но отец направил лодку в Пёрфлит и вручил останки местным полицейским, после чего навоз поплыл себе дальше, к фермерам Эссекса. д ж и м пристрастился проводить большую часть выходных на Бёртон-стрит. Он влюбился в розу, которая тут же командировала его в стереографическую т р у п у Он был Оливером Тристом, юнгой, стоящим на горящей палубе, паком, принцем в башне, а Фредерик неубедительно изображал злобного людоеда. Но как бы он ни был одет, и сколь благородна н и была бы его роль, выражение его лица, которое могла ухватить камера, оставалось неизменным. Это было веселое лукавство. Даже когда они пробовали его на роль несчастного покинутого малютки, Он все равно выглядел, по словам Фредерика, так, как будто он убеждал фермера купить у него по случаю партию подержанных тяпок практически задаром. «Во — Во! — закричал он с порога. — Старик Шелби дал дуба. Он пропал со вчерашнего дня. Думаю, его пришили. Наверняка тот тип из Варвик-отеля перерезал ему горло. — Угомонись! — сказала Роза с полным ртом булавок. Студия перестраивалась в Палестину с помощью раскрашенного задника, и она пыталась сделать Джима хоть отдаленно похожим на юного Давида для серии библейских стереографий, которые, как сказал Трэмблер, можно будет продавать в миссионерских обществах. «Когда ты в последний раз мыл колени?» «Держу пари? Никогда! А кто вообще будет смотреть эти фотографии?» «Каннибалы», — сказала с а л и «Да не все ли равно, раз это пойдет на жаркое? А что, неинтересно, что ли, что я сказал про Шелби? Его же наверняка пришили?» «Вполне возможно», — коротко отозвалась Роза. «А ну, хватит хихикать, у нас много работы». В магазин тем временем постучались, и Салли вышла обслужить клиента. Но вскоре она вернулась, едва сдерживая улыбку. «Послушайте...» закричала она. «Послушайте, какое чудо! Это был человек от Чейнис, из типографии. Они хотят напечатать много наших фотографий и продавать их по всему городу. Уже! Что скажете?» «Ура!» — сказал Фредерик. «И какие же...» «Сколько они собираются заплатить?» — спросила Роза. «Я сказала ему прийти в понедельник». «Я сказала, что мы очень заняты и не можем обсудить это прямо сейчас, но у нас есть предложение от некоторых других фирм, и нам надо все взвесить и обсудить. Когда они вернутся...» «Ты с ума сошла!» — сказала Роза. «Это же неправда!» «Пока нет, но скоро будет правдой. Я просто предвосхитила некоторые события, чтобы поднять нашу цену в их глазах. Фредерик, когда они вернутся, дело с ними иметь придется тебе. Я расскажу, как надо с ними говорить». «Уж я надеюсь, потому что у меня нет ни малейшего представления». «А? Ты это уже видела? Я хотел показать тебе раньше!» Он развернул «Таймс». «Ради бога!» — сердито сказала Роза. «Ты собираешься сегодня снимать или нет?» «Конечно собираюсь!» — ответил он. «Но это может быть важно. Послушайте. Мисс Салли Локхарт. Если мисс Салли Локхарт, дочь покойного Мэтью Локхарта...» Эсквайра, Лондон и Сингапур спросит мистера Рейнольдса в Арвик-отеле на Кавендиш-плейс, она сможет узнать много для себя полезного. — Что вы думаете об этом? — д ж и м присвистнул. — Это он, — заявил он. — Тот парень, что прикончил Шелби. — Какая-то ловушка, — сказала Салли. — Я никуда не пойду. Может быть, я пойду и притворюсь тобой? — предложила Роза. «Не ходи!» — сказал Джим. «Он перережет тебе горло точь в точь, как старику Шелби!» «Что ты вообще знаешь о Шелби?» — воскликнул Фредерик. «Ты просто начитался страшных романов, противный мальчишка!» «Пари!» — немедленно отозвался Джим. «Пари на полкроны, что его убили!» «Идет!» «Салли, я пойду с тобой, если хочешь. Он не сможет ничего сделать, если я буду рядом!» «А может быть, это мистер Темпл?» — предположила Салли. «Он думает, что я скрываюсь!» А ведь он по закону за меня отвечает. Вот он решил использовать все способы, чтобы меня найти. — А вдруг это что-то связанное с твоим отцом? — сказала Роза. — К тому же он назвал тебя Салли, а не Вероника. — И верно. — Ой, я совсем не понимаю, что делать. Ей-богу, не понимаю. Да и работы у нас здесь много. Давайте пока займемся этой фотографией. В воскресенье Аделаида и Трэмблер отправились на прогулку. Они прошли мимо Британского музея, затем вниз, по Чарин-Кросс-Роуд, полюбовались Нельсоном. Потом, не торопясь, пошли по Пэл-Мэлу, в сторону Букингемского дворца, надумав посетить ее величество, королеву, но, по-видимому, ее не было дома, ибо королевский штандарт не реял над дворцом. — Должна быть она в в Индзоре, — сказал Трэмблер. — Это на нее похоже. А давай-ка купим взамен горячих каштанов. И они купили каштанов, пошли сквозь парк, покормили уток, которые дрались за лакомство, словно миниатюрные боевые фрегаты. Аделаида и представить себе не могла такого счастливого дня. Она смеялась и шутила с трэмблером, будто всю жизнь только и делала, что гуляла по паркам, докормила да уток, а он смеялся ей в ответ и научил ее пускать блинчики по воде. Аделаида пекла их до тех пор, пока не пришел парковый сторож». А когда он повернулся к ним спиной, т р е м б л е р высунул ему вдогонку язык, и они покатились с осмеху. В этот момент их засекли. Молодой рабочий с лесопильного завода, что за у о п и н г х а й с т р и т прогуливался со своей подружкой, горничной, из Фулэма. Он был связан некоторыми не вполне легальными операциями, воровством табака со склада, например, с одним из жильцов миссис Холланд, Поэтому ему было известно, что старуха обещала награду тому, кто найдет Аделаиду. Он был очень остроглаз. Этот молодчик и сразу признал девочку. Тогда он свернул со своей тропинки и последовал за Аделаидой и т р е м б л е р о м «Эй!» — возмутилась его подружка. «Ты чего делаешь?» «Заткнись!» — было ей ответом. «У меня дело». «Знаю я твои дела». — хмыкнула девушка. — И не подумаю, лезь т с тобой в кусты. Пусти. — Тогда всего хорошего. Вежливо попрощался он и оставил ее чертыхаться в одиночестве. Рабочий прошел за ними сквозь парк до самой Трафальгарской площади. Но в начале улицы святого Мартина они исчезли. Он нагнал их около Сесил-Корт, с где они разглядывали игрушки, выставленные в витрине. Парень старался держаться к ним как можно ближе до самого британского музея. Почти упустил их на Коптик-стрит. Ему приходилось держаться на расстоянии, потому что толпа уже редела, но и не слишком далеко, потому что смеркалась. Под конец он увидел, как они заворачивают на Бёртон-стрит. Когда он добежал до угла, они уже пропали. Но в этот момент как раз закрывалась дверь фотографического магазина. «Уже неплохо», — подумал он, — «и поспешил домой. Уопинг».